Владимир Шнейдер Хорошо помню одну встречу с отцом Александром зимним вечером 1983 года в одной из квартир в Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинграде. Отец сидит в мягком кресле, в его руках чашка с горячим чаем. Его вид источает уют и умиротворение, и он говорит, «Для меня, как биолога, здесь все предельно ясно». Я сам занимался этим в Сибири, когда учился на биофаке. Это чистая наука. Из каждых десяти особей пушных зверьков, имеющих ценный мех, только пять передают потомству стопроцентно здоровые гены и тем самым лучшую шкурку, а с остальными пятью сложнее. И тут можно управлять. Целенаправленный отбор самых лучших приводит в результате длительной работы к тому, что почти 100% особей передают потомству хорошую шкурку. Обычно на это уходит 3-4 поколения особей. А теперь подумайте, что может случиться, если эксперимент проводить прямо наоборот, то есть целенаправленно, десятилетиями, работать над ухудшением породы. Можно добиться обратного результата, почти стопроцентной передачи испорченной шкурки. Такой эксперимент противоестественен, и выходить из него очень трудно. Понадобится втрое больше времени, чтобы вернуться сначала к норме, 5 из 10 здоровые, а уж потом думать об улучшении. Так вот, этот обратный эксперимент, только на людях, был проделан в нашей стране. Понадобятся многие-многие десятилетия просто нормальной жизни, прежде чем люди вернутся к естественной норме. О каком-либо улучшении человеческого материала просто не может быть и речи. Но есть во всем этом и иной план. Уровень откровения, уровень чуда, когда сам Бог вмешивается и процесс качественно ускоряется. Так уже не раз бывало в истории. Я глубоко уверен, что нашу страну, в той ситуации, в которой она сейчас находится, может спасти только чудо. Владимир Юликов Говорят, что у отца Александра был пророческий дар. Я не обсуждал с ним какие-то эсхатологические проблемы, но по поводу его пророческого дара я расскажу историю. Возвращаюсь из Польши. «Восемьдесят восьмой год. Я первый раз поехал за границу. А буквально через два месяца меня в командировку послали по линии Сева туда же, в Варшаву. Во время первой поездки едем по Варшаве мимо памятника Дзержинскому, и я спрашиваю, «А что, это...» — мне говорят, «Да, это Дзержинский». Я говорю, «Как? И у вас это стоит?» Мой спутник отвечает, «Ничего, скоро его тут не будет» и я еще посмеялся ну как то не будет не так просто снести памятник а через два месяца еду с этим же монахом и уже нет этого памятника я и говорю как правда нет для меня это был гром среди ясного неба возвращаясь батюшки рассказываю представляете вот какие поляки молодцы как у них дело быстро движется она ж тут еще и десять лет простоит ну как все таки прочно сколочено это государство Отец Александр возразил, «Да что, Володя, да только трони все развалится, все уж сгнило изнутри давно». Шел восемьдесят восьмой год, осень, в девяносто первом — пуч. И смело, и не вернулось. Казалось, что это возможно, что еще вернется, сейчас уже ясно, что уж Советским Союзом не пахнет. Правда, пахнет кое-чем похуже. В 1991 году к Ченстаховской иконе было паломничество. Я вернулся в Москву и увидел по телевизору снос памятника Дзержинскому и не мог поверить своим глазам. Поехал, видишь, действительно, стоит один постамент, а самой фигуры нет. Потрясающе! Пророчество осуществилось. Как отец Александр сказал, только тронь развалится. И повалился в первую очередь памятник Дзержинскому. Ирина Языкова В какой-то момент отец Александр определил направление всей моей жизни. Я заканчивал университет, и у меня закралось сомнение, то ли я делаю. Мое поколение называют поколением дворников и сторожей. Очень часто люди уходили со своих интеллигентных работ, и я засомневалась, что же мне сидеть в музее, если у меня христианское призвание. Отец Александр сказал, — Ни в коем случае. У вас такая хорошая профессия, вы же ей можете служить Богу, можете служить церкви. — Хорошо сказать, в начале восьмидесятых годов вы будете служить церкви. Тогда это было невероятно, как если бы мне сказали, что я полечу на Марс. Но я послушала батюшку, и за это время у меня действительно наработался целый цикл лекций. И вдруг... Через несколько месяцев после его гибели мне звонит человек, занимающийся православным университетом, основанным отцом Александром, и предлагает читать там лекции. Евгений Ямбург Незадолго до гибели отец Александр сказал мне, «Теперь начинается самое трудное. Выходя из катакомбного существования на площади, мы такого петуха дадим». Так поведем себя, что в пору будет обратно прятаться.